А чем гордоны занимались в свободное время на острове? Гипс пожал плечами. Совершали турпоходы. В выходные дни в их распоряжении было почти 900 заброшенных акров земли. Насколько я понимаю, они были археологами-любителями. Вы совершенно правы, их часто можно было увидеть на развалинах. Оба собирали разные предметы для музея острова. — Музея? — Просто выставки. Кажется, она должна была открыться в вестибюле. Предметы для выставки находятся в подвальном помещении. — Что это за предметы? — В основном мушкетные пули и наконечники стрел, колокольчик для коровы, медная пуговица от униформы континентальной армии, всякое-всячно времен испано-американской войны. «Бутылка из подвески, еще что-то, словом барахло. Все внесено в каталог и хранится в подвале. Можете взглянуть, если захотите». Бет сказала, «Может быть, позднее. Насколько я понимаю, гордоны организовали официальные раскопки. Вам это известно?» «Да, нам не нужно, чтобы толпы людей с материка рыскали по всему острову. Гордоны пытались отрегулировать этот вопрос» с Министерством и сельского хозяйства и внутренних дел. В вопросах археологических находок последнее слово остается за Министерством внутренних дел. Я поинтересовался у Гипса. А вам не приходило в голову, что гордоны что-то замышляют? Например, вынести что-нибудь из главного здания и спрятать во время так называемых археологических раскопок. Затем собрать спрятанное, и увести на своем катере. Кеннет Гипс молчал, осмысливая сказанное мною. Я решил помочь ему. Вам не приходило в голову, что пикники и археологические раскопки всего лишь прикрытия? Думаю, ретроспективно, собственно говоря, почему вы навалились на меня, словно я должен был что-то подозревать. Все забывают, что эта пара была исключением. Они могли делать все, что им вздумается. Они не могли лишь ткнуть Золнара лицом дерьмо. И вообще, я не нуждаюсь в ваших наставлениях. Я делал свою работу и только. Возможно, что так оно и было. Его тираду прервал резкий звук. Бет никак на него не отреагировала. Она обратилась с новым вопросом к гипсу. — Видели ли вы или кто-нибудь из ваших людей катер Гордонов после того, как он покинул бухточку вчера в полдень? — Нет, я спрашивал об этом своих людей. — Другими словами, вы уверены в том, что катер не стоял на якоре близ острова вчера в полдень? — Нет, я в этом не уверен. Макс спросил, — Как часто ваши катера объезжают остров? — Обычно мы используем один из двух катеров. Путь вокруг острова составляет 8-9 миль, так что при скорости 10-12 узлов катер совершит полный круг за 40-50 минут, если не будет остановок в пути. — Значит, если где-то в миле от острова находился катер, — продолжал рассуждать Бет, и кто-то с него наблюдал в бинокль, ему был виден ваш патрульный катер, Чернослив, кажется, он так называется. Чернослив и сливовый пудинг. Значит, он увидел бы один из этих патрульных катеров. И если этому кто-то известен режим патрулирования, то в его распоряжении 40-50 минут, чтобы приблизиться к берегу, бросить якорь, добраться до берега на резиновом плоту, сделать там все необходимое и незамеченным. «Вернуться на катер?» Гипс откашлялся. «Не вполне возможно, но вы забываете вертолет и патрульные машины, объезжающие пляж, ведь они могут появиться в любую минуту». Бет кивнула и заметила. «Мы только что совершили поездку по острову, и за два часа я лишь однажды видела вертолет и пикап и однажды патрульный катер». Как я уже сказал, они могут появляться неожиданно. Кроме того, время от времени сюда наведываются катера береговой охраны. Добавьте к этому наши электронные средства наблюдения, которые проделывают львиную долю охранной работы. — А где находятся эти мониторы? — поинтересовался я. — В подвале. — И чем вы располагаете? — Телекамерами? — Сенсорными мониторами? — Сенсорами? улавливающими шум. — Не имею права раскрывать подобную информацию. — Хорошо, — сказала Бет. — Назовите нам ваше имя, адрес, номер телефона, а вас пригласят на допрос. Гипс был раздосадован и в то же время обрадовался, что ему пока удалось избавиться от неприятностей. К тому же у меня были сильные подозрения, что Гипс Фостер и Нэш познакомились сегодня утром. Я пошел посмотреть, что находится на стене рядом с радио. Там висела большая карта восточной части Лонг-Айленда, залива и южного Коннектикута. На ней был нанесен ряд концентрических кругов с Нью-Лондоном и Коннектикутом в центре. Все это походило на карту атомного взрыва, которая показывает, до какой степени поджарится ваша задница, если будете находиться на том или ином расстоянии от эпицентра. На этой карте я увидел, что остров Плам находится внутри последнего круга, что, по-моему, предвещало либо хорошее, либо плохое, в зависимости от того, какой цели служила карта. «Что это такое?» — обратился я к Гипсу. Он посмотрел туда, куда я указывал, ответил, в Нью-Лондоне есть ядерный реактор. Эти круги обозначают различные зоны опасности в случае взрыва или разрушения реактора. По иронии судьбы, ядерный реактор в Нью-Лондоне создавал угрозу острову Плам, в то время как сам остров, смотря по тому, куда дует ветер, создавал угрозу. Нью-Лондону. Я спросил Гипса, как вы думаете, на атомном реакторе есть карта, показывающая, какую опасность для них представляет остров Плам в случае биологической утечки? Даже откровенному Гипсу пришлось улыбнуться, хотя и странной улыбкой. Вероятно, Гипс и Стивенс отрабатывали эту улыбку друг на друге. Гипс пояснил, на атомном реакторе В самом деле есть карта, о которой вы говорите. Иногда я задаю вопрос, что случится, если в результате землетрясения произойдут биологическое и радиационные утечки одновременно? Убьет ли радиация микробов? Он снова странно улыбнулся и пришел к философскому выводу. Наш мир полон непредсказуемых ужасов. Эта фраза, наверное, стала своеобразным заклинанием на острове. Я услужливо подсказал ему выход. На вашем месте я бы дождался хорошего южного ветерка и выпустил бы сибирскую язву. Доберитесь до них раньше, чем они до вас. Кстати, а где находится кабинет Стивенса? В комнате номер 250. Зажужжал сигнал оперативной связи и раздался мужской голос. Доктор Золнер готов принять наших гостей. Мы поблагодарили Гипса за уделенное нам внимание. Он поблагодарил нас за то, что мы пришли. При этом мы все говорили друг другу неправду. Бет напомнила, что ждет его появление в своем кабинете для допроса. В коридоре нас встретила Донна, и пока мы шли, я сказал ей, На этих дверях нет ни имен, ни номеров. Безопасность, коротко прокомментировала она. А который кабинет Стивенса? Комната номер 225, ответила она. Ее слова подтверждали, что ложь лучшая мера безопасности. Донна довела нас до конца коридора и открыла дверь с номером. Двести.